Тогда ни она ему, ни он ей ничего не сказали. Но получилось так, что оба разъезжались в разные стороны. последний день Валентин Пелицын рано утром подъехал к дому Марины и узнал, что она вместе с матерью уехала в Польшу. Польша была буржуазной, чужой страной, враждебной республики. Если бы об этой связи узнали в ЧК... Он бы никогда не оказался здесь, на Урале. Сразу же, еще при формировании, Пелицын установил в экспедиции жесткую дисциплину. Он был наделен полномочиями прокурора, суди военного трибунала и суда исполнителя одновременно. То есть по своей воле мог расстрелять всякого, кого считал нужным. Даже за малейшее нарушение секретности. За любое лишнее слово немедленно должна была последовать высшая кара. Об этом все члены экспедиции знали, и потому Пелицын за год путешествий никого не расстрелял. Понятий ослушания или невыполнении приказа не существовало. Из-за этого начальник экспедиции держался особняком, и единственным более или менее приближенным был его помощник – Владимир Иванович Соколов. На Урале сразу началась цепь несчастья. На четвертый день работы погиб один член экспедиции из штатских и был тяжело ранен чекист по фамилии Сарачинский. Они заметили курящийся меж камней пар, разворотили завал и полезли осмотреть, есть ли вход в пещеру и какой. А это оказался низкий и узкий грот Медвежья Берлога. Ползущего в потемках первого человека зверь задавил сразу. А чекист попытался развернуться, чтобы выбраться назад и взять маузер, оставленный у входа. Медведь достал и его, вырвав несколько ребер. С огромной дырой в боку еще живого чекиста принесли в избу. Перед смертью он пришел в сознание и попросил оставить его один на один с Пелицыным. Когда все вышли, Сарачинский признался, что имеет приказ от Минжинского расстрелять всех членов экспедиции после того как будут найдены сокровища. Это откровение поразило начальника, имеющего беспредельную власть. Но человек на смертном одре. Не мог лгать, да и какую цель преследовал, если лгал? Пелицын только спросил, у кого есть еще такой приказ, но Сарачинский не знал. Однако было нетрудно сообразить, что если Менжинский был заинтересован в ликвидации экспедиции сразу же после выполнения задания, наверняка продублировал подобный приказ. Беседы с каждым кандидатом у Минжинского или у Зиновьева происходили с глазу на глаз. И попробуй, разберись, угадай, о чем они говорили и какие личные задачи получали. Можно было подозревать всех, вплоть до помощника. Он же за год, привыкнув к этим людям, иногда думал, что доведись использовать свою неограниченную власть, пожалуй, не сможет привести личный приговор в исполнение. Наверное, по таким же мотивам сделал свое признание и Сорочинский. Схоронив погибших под растревоженной осыпью, Пелицин продолжал работы по поиску входов в пещеры и откладывал их обследование до весны. Каждый день, когда поисковики возвращались в избу, он требовал С каждой пары подробного отчета придирался к каждой мелочи, даже умышленно провоцировал конфликт, чтобы выяснить, кто. Кто еще уполномочен ликвидировать экспедицию? Он подозревал оставшихся двух чекистов, ибо склонить к такой миссии пришедших со стороны штатских людей было и опасно, и трудно. И напротив стал исключать из подозреваемых, показавшихся ему надежными, без двойного дна людей. Первым исключением стал Андрей Петухов. Огромный, барственный, даже несколько высокомерный и самоуверенный человек никак не мог согласиться на такое дело. Да и вряд ли такому могут его предложить. И он решился на комбинацию. Во второй половине зимы, когда увеличился световой день, он взял с собой Петухова и отправился на рекогносцировку пещер. Поскольку Андрей был топографом и маркшейдером, то без него никакой разведки произвести было нельзя. Это не должно было вызвать подозрения у ликвидатора, если таковой оставался в составе экспедиции. В первой же пещере Пелицын открыл Петухову тайное признание умирающего Сорочинского. Разговаривали в полной темноте, перегли факелы, и потому невозможно было зрительно проследить за реакцией Андрея. Зато по его дыханию, с каким-то стоном, будто от зубной боли, Пелицын понял, что топограф попросту разъярен. Вместе они разработали план по выявлению и ликвидации самого ликвидатора.